Металлическая площадка подъёмника с лязгом коснулась земли, и Драглорд повёл гостей обратной дорогой к зданию Драконьих загонов. Внутри царила суета. Шесть слуг в длинных кожаных плащах проверяли миних на цепях драконов, распахнутым створкам высоких дверей. Молодой дракон, пояснил хозяин. Сейчас мой бистмастер попробует его впервые поднять в воздух с наездником. Это опасно? спросил Сергей. Довольно опасно, кивнул Ракарт. Но за наездниками можно не беспокоиться. Они все оборотни. Второй внимательнее пригляделся к существам, тащившим дракона, и действительно обнаружил, что из-под их широких капюшонов выглядывают тусклые морды каких-то существ. Где вы нанимаете их? заинтересовался он. "Бес мастеров", пожал плечами аристократ. "Это рабы". Я их выменял у фон Корстейна на несколько легкомысленных кнеженок. Так вы знаете, папу наолы, удивился Сергей. Из разговора с ней я понял, что Корстейн скрывается от властей. Скрывается, согласился драклорд. Бывает, его ловят, казнят, чаще сжигают. Потом он опять скрывается, потом его опять ловят и так бесконечно по кругу. Второй, до сих пор еще не привыкший к возможности круговорота перерождения местных жителей, помолчал обдумывая сказанное и, наконец, предложил: "Может ему и скрываться не стоит. Сожгут разу, к другой, потом надоест. Все равно ведь перерождается и отстанут. Будет себя спокойно на легальных основаниях сидеть дома, читать книжки." Манфред не хочет сидеть дома, объяснил хозяин дома. После смерти Аливии он помешался на потерянных свитках Нагаши, ищет и не может найти. К тому же, нельзя забывать, что он вампир. Так они разговаривали, оборотни вывели дракона наружу и освободили от цепей. Один из бист-мастеров ловко впрыгнул на спину крылатой рептилии, ударил её каблуками по чешуйчатым бокам, и дракон расправил перепончатые крылья. Наездник ещё раз пришпорил чудовище. Дракон издал недовольный рык и взмыл в воздух. Поначалу он поднимался неторопливо, но едва достиг определённой высоты, принялся выделывать в воздухе разнообразные пируэты, пытаясь сбросить обратно со своей спины. Однако вязник оказался на редкость цепким существом. Прижавшись плотнее к телу рептилии, он сильно заколотил ей каблуками по бокам. И так продолжалось до тех пор, пока дракон не начал повиноваться его приказам. Быстро, удовлетворённо кивнул Рокарт. Спокойный экземпляр. Его легко будет продать. Для войны этой особи не достаёт самолюбия. Я очень хотел бы также, признался второй, невольно зарибовавшись величественным парением дракона над землёй. Вам представится такая возможность сегодня ночью, пообещал маристократ. На свадебную церемонию мы полетим на драконе. Я должен присутствовать на бале Соблишь. На норме ре полетим, удачнил Сергей. На норме ли? Задумался Болдроклорт, но тут же согласился. Почему бы и нет? Нормэл назвал ваше имя, а королю вряд ли потребуется дракон этой ночью. Он обычно не посещает такого рода мероприятия. Это будет забавно. К слову, полное имя Нормила Ай Нормилготос. На языке эльфов это означает невидимая звезда Ай. Остаток дня они провели в доме для отдыха, стоящего сам в у краю моря. Обедали, обсуждали прочитанные книги, аристократ хвалился своей коллекцией трофейного оружия. Несколько часов спали в деревянных лежаках на веранде с видом на море. С закатом солнце Драклорд переодел Сергея в костюм плотной ткани для полёта и подарил роскошные расшитые рунами сапоги из кожи боевой гидры. "Я сам сшил их", признался аристократ, чтоm искренне удивил молодого человека. "Вы сами?" недоверчиво переспросил он, разглядывая переливающиеся зелёным цветом кожи высокого голенища. Слабость, маленькая слабость, гордиливо подтвердил Рокартх и приказал рабам вывести Нормила из закона. Дракон оказался значительно крупнее своего молодого собрата. Он без всякого сопровождения сам выбрался из здания во двор, дал оборотням накинуть на себя седло и сладко потянулся. Заведя идущих к нему драглордов с молодым человеком, дракон лёг на землю. Они уселись в седло. Сергей крепко ухватился за кожаный ремень ракартха. "Вы готовы?" спросил его тот. "Как никогда", поторопился ответить второй, чувствуя, как бьётся его сердце.